Глава вторая. Тихий ход. Мистер Браун обвёл взглядом широкую палубу карени, и на лице его появилось озадаченное выражение. Вы обратили внимание, что творится с Паддингтоном. Спросил он: "Он как-то странно себя ведёт". Остальные Брауны проследили за направлением его взгляда и как раз успели заметить на некотором расстоянии знакомую фигурку, которая вынырнула из спасательной шлюпки застыла. оставившись в небо с каким-то очень странным выражением, а потом опять зашагал к поручню. За обедом всё с ним было в порядке, сказала миссис Браун. Надеюсь, он ничего такого не съел? Может, ему чего в глаз попало? предположила миссис Бёрд, когда Паддингтон сделал шаг назад и чуть не свалился, пытаясь подальше закинуть голову и получше разглядеть небо. До этого он стучал по барометру перед каютой директора круиза. Припомнил Джонатан Я даже испугался, что он этот несчастный барометр сломает. А кульминатор у него, а водоросли прицеплены, добавила Джуди. По-моему, это как-то связано с погодой, заключил мистер Браун, снова открывая скоробельную газету. Может, он решил, что будет шторм? По Londra! Этого не хватало, воскликнул Джонатан. Тогда ведь вечерний праздник отменят. Вот именно, кивнул мистер Браун. Ешь, если кто тогда расстроится, так это Паддингтон. Поэтому, наверное, он и волнуется. Объяснение мистера Брауна было принято, и все вернулись к своим делам. Утро они провели последо огромной теплоход и теперь всем хотелось передохнуть. Путешествовать на океанском лайнере было очень интересно. Казалось, будто вы живёте в небольшом плавучем городе. Экскурсии по этому городу проводил Паддингтон, и под конец все выбились из сил. За долгое путешествие он познакомился практически со всеми членами команды. Так что после походов по магазинам, визитов в бассейн, спортивные залы, разные рестораны, Брауном ещё показали специальный отсек, где путешествовали домашние животные, пекарню, машинное отделение и множество всяких других мест, куда обычно не пускают посторонних. Надо сказать, миссис Бёрд нашла объяснение, предложенное мистером Брауном, не вполне исчерпывающим. Но Анна мудро решила не напоминать, что, насколько я известно, Пазиннгтон даже не догадывается о сегодняшнем празднике, а уж тем более о том, что и он туда приглашён тоже. Ушаната -то знала по прежнему опыту, чтобы не было у Пазингтона на уме, торопить события бессмысленно, своё время всё и так выяснится. А Пазиннгтон, и не подозревавший, какой к нему проявляют интерес, опустил лапу в стоявшую рядом кружку с какао. Потом поднял па выше, чтобы определить, откуда ветер дует, а после этого заобчно уставился через борт на голубую воду за кормой. Вообще-то решил он, море могло быть и не таким спокойным. Не то чтобы он особо любил волны, за время плавания к Арении несколько раз попадало в шторм, что всякий раз вызывало сильное расстройство, и не только желудка. Ведь приходилось пропускать завтрак, обед или ужин. А вот сейчас он, единственный сотни пассажиров огромного лайнера Наделся накликать не то, чтобы шторм, но хотя бы сильную волну, чтобы судно сбавило скорость. Дело было куда как важное. Речь шла о судовом конкурсе. Каждый день на протяжении всего путешествия корабельный затейник проводил такой конкурс. Пассажирам предлагалось заранее сказать, сколько миль судно пройдёт за следующие 24 часа. При этом требовалось заплатить 10 пенсов, а тот, чья догадка оказывалась ближе всего к истине, получал себе деньги в качестве приза. За время пути Пазиннгтон несколько раз участвовал в тренировке, не делая взноса, но в это утро наконец, после длительных раздумий, потратил последние свои 10 пенсов на билетик. В надежде, что случится что-нибудь неожиданное и Карене придётся замедлить ход, прежде чем она пришвартуется в Лондоне. Он назвал расстояние куда короче, чем все остальные участники. Впрочем, теперь по внимательно ознакомившись с прогнозом погоды, он уже сожалел, что так поторопился. Потому что на небе, насколько хватало глаз, не было ни облачка, море лежало гладкое, как полотно, и казалось, судно движется даже быстрее, чем обычно. Падингтон, отвернувшись от порочней, тяжело вздохнул и побрёл по палубе к Брауну. Он был из тех медведей, которые всегда надеются на лучшее, и несмотря на штиль, всё ещё твёрдо верил, что до утра случится что-нибудь такое, что заставит судно притормозить. Проиграть 10 пенсов неприятно и в лучшие времена, а когда речь идёт о А в последних десяти пенсах это в 10 раз неприятнее. Он уже прикидывал не пойти ли к затейнику и не попробовать ли получить деньги обратно, но тут его отвлёк мистер Браун, сообщивший о сегодняшнем празднике. Падингтон очень любил праздники, особенно непредвиденные. А когда он узнал, что сегодняшний называется бал-маскарад и все должны приходить в костюмах, он так разволновался, что напрочь позабыл про конкурс. Я, мистер Браун ещё никогда не был на карнабильном маскараде, пояснил он. Я, если подумать, тоже, сказал мистер Браун, так что мне самому очень интересно. Распроядителем на балу будет Барбард, сообщил Джонатан. Ну, тот самый, которого мы по телевизору видели. Он вытаскивает у людей вещи из карманов так, что они ничего не замечают, вспомнила Джуди. Ещё он гипнотизёр, добавил Джонатан. Мистер Браун поспешно встал. Пойдёмте скорее в корабельную гардеробную и запасёмся костюмами, предложил он, а то вдруг нам не достанется. Вот расстройство-то выйдет. "Я чербуда робин гуд", воскликнул Джонатан. "А мне, пожалуй, подойдёт Марк Антоний", задумчиво проговорил мистер Браун. "А тебе, Паддингтон?" Но Паддингтон уже был на другом конце палубы. Не так уж часто ему доводилось надевать маскарадный костюм. А тут речь шла о корабельном маскараде, да ещё со всякими развлечениями, так что он не собирался рисковать и хотел быть в очереди первым. Ни один Паддингтон с нетерпением предвкушал вечерний праздник. Когда день начал клониться к вечеру, судно украсили флажками и шариками, а перед началом маскарада на палубах стали появляться очень странные фигуры. Всюду царило необычайное оживление. Паддингтон мог бы просто прийти как есть, Заметил мистер Браун, пока они дожидались медвежонка у входа в танцевальный зал. Я уже насчитал шестерых медведей. Господи, помилуй, ахнула миссис Бёрд. Это там, надеюсь, не он? И она указала зонтиком на приближающуюся фигурку в костюме, которая, судя по всему, состояла из огромной манишки и куска белого картона. Это точно Паддингтон, подтвердила Джуди. Вон его шляпа. По-моему, Она не очень подходит к вечернему тальяту, заметила миссис Браун. Он не похож на подвыпившего пингвина. Я не пингвин! воскликнул Пазиннгтон, который расслышал последние слова и, похоже, сильно расстроился. Я красавчик Браммэл, знаменитый денди. Красавчик Браммэл, повторил Джонатан. А я думал, он умер задолго до того, как изобрели вечерние костюмы. По-моему, больше похоже на теплицу, прокомментировал мистер Браун, рассматривая белую рубашку. Бадингтон слушал, и вид у него делался всё более обескураженный. "Я, когда пришёл, уже почти не осталось костюмов моего размера", пояснил он, уставив на мистера Брауна суровый взгляд. "Ну, я почему-то убеждён, что у этого, как его там, сорочка не была заляпана мармеладом". попытался отговориться мистер Браун, чувствуя, как жена пихает его локтем в бок. "Это не мармелад", мистер Браун пояснил Паддингтон. "Это клей". "Клей?" повторил мистер Браун. "Как ж ты умудрился заляпать сорочку клеем?" "У меня вечно неприятность с манишкой", пояснил Паддингтон. "С ней не так-то легко управиться, если у вас лапы. Она всё сотиралась кверху". Вот я и попросил у плотника специального клея. Брауны переглянулись. Ну, в приглашении же сказано, приходите в чём хотите, нашёл выход мистер Браун. Вот именно, подтвердила миссис Бёрд, входя следом за мистером Брауном в зал. И потом, никто из присутствующих отрядья не видел этого Брауна живьём, так что не им судить. Ты Патингтон выглядишь на все 100, подбодрила Джуди, пожимая медвежонку лапу. Они уже шли через залы по направлению к оркестру. Паддингтон очень любил оркестры, особенно те, которые играют громко. А судовой оркестр, хотя и небольшой, в этом смысле не подкачал. Тем более, что некоторые музыканты играли сразу на нескольких инструментах. Когда звучала первая мелодия, Паддингтон похлопал вместе со всеми остальными, а потом уселся на своё место. Дирижёр, несколько раз поклонившись зрителям, поднял палочку и сделал знак духовым инструментам. Зазвучали фанфары, возглашая выход браво бари Барда, распорядители бала. Что-нибудь случилось? Паддингтон. Поинтересовалась миссис Браун, заметив, что медвежонок с интересом разглядывает свои лапы. Нет. Ничего, спасибо, миссис Браун, отозвался Паддингтон не очень уверенно. Просто мне как-то очень странно хлопается. Миссис Браун открыла было рот, но тут аплодисменты смолкли, и она предпочла промолчать. Бывают вещи, о которых лучше не дознаваться, особенно если речь идёт о Падингтоне. Бравый бард Бард забрался на маленькую сцену, ухватился за микрофон, как за канат, и разолубался зрителям. Привет, привет, привет! загремел он. Ну как вы там, морские волки? Отлично! Спасибо, мистер Бард. Откликнулся Паддингтон со своего места в первом ряду, вежливо приподняв шляпу. Бари Барс слегка опешил, словно не ожидал ответа на свой вопрос. "Я понял, откуда ветер дует", заявил он, наглядывая Паддингтона в костюм. "Да это поверх меха надел для смеха". С этими словами он ткнул пальцем в сторону медвежонка и добавил: "Смеха много смеха". Зал разразился аплодисментами, а Паддингтон наградил Бари Барда очень суровым взглядом. Заметив это, мистер Барт поспешно отвёл глаза и продолжил своё выступление. Угадайте, что это, сказал он. Угадайте. Правда, никаких призов за правильный ответ не будет. Что это такое? Зелёный головой, шестиумах, натоми ногами и одним красным глазом. Я тоже не знаю, мистер Барт, отозвался Паддингтон, который уже не раз видел выступление Бари Барда по телевизору. Ну, она сидит у вас на спине. Ответ Пазинтона вызвал ещё более громкие аплодисменты, чем шутка Бори Барда. Пока они ещё гремели, юморист накрыл микрофон рукой, наклонился над рампой и строго посмотрел на медвежонка. Брысь, шутки, медведь чуть-чуть здесь я, прошепял он. Но «Ну, посмеялись все будут, продолжал он, выпрямляясь и показывая зрителям блестящие белые зубы. Перейдём к серьёзной части программы. Неподражаемая ловкость рук леди и джентльмена прямо на ваших глазах, и никаких зеркал, никакого обмана. Прямо на ваших глазах я опустошу карманы любого из присутствующих джентльменов, после он только выйдет на сцену, этот джентльмен ничего при этом не заметит. Ну уже, леди и джентльмены, мне нужен доброволец. Полундра, простонал Джонатан, когда в первом ряду возникло какое-то шевеление. Ну, конечно, как же без Падингтона? Когда Падингтон забрался на сцену, Бравостью у Бари Барда слегка поубавилось, но он быстро взял себя в руки. Аплодисменты, леди и джентльмены, воззвал он к публике. Громкие аплодисменты юному медведю, который добровольно даёт мне обчистить его карманы. Посмотрим, как у него получится обчистить Паддингтоновы карманы, пробормотал мистер Браун. Бари Барт дал оркестру знак играть, а потом, не преставая говорить, склонился над Паддингтоном. Руки его скользили по воздуху, извиваясь как две змеи. Зрители дружно ахнули, когда Бари Барт поднял на обозрение сначала карандаш, а потом блокнот. Баддзинтону самому удивился не меньше других, потому что ничего не почувствовал. Сделав оркестру знак увеличить темп, Бари Барт, ослепительно блестя зубами в свете софитов, описал по сцене ещё один круг, поводя руками в такт музыке. Потом он вдруг остановился, и лицо его будто окаменело. Он медленно вытянул руку из падингтонового бокового кармана. Фух, выдохнул он, не сдержавшись. Что у тебя там такое, медведь? Падингтон с интересом осмотрел руку мистер Бардда. Оркестр умолк. Наверное, букс с мармеладом, мистер Бардд, ответил он бодрым голосом. Я это туда положил на всякий пожарный случай, но и, наверное, немножко раздавил. У бари Барда и у самого вид был совершенно раздавленный. Он уставился на свою ладонь, словно отказываясь верить собственным глазам, а потом нервно хихикнув, повернулся к зрителям. "В моей жизни бывали разные случаи", заявил он не твёрдым голосом. "Но пожарный случай с мармеладом в первые". Вытерев пальцы шёлковым платочком, который он извлёк из своего жилетного кармана, Бори Бард промокнул лоб и, подняв руку, попросил тишины. Он решил перейти к следующему номеру программы. "Прошу всех", возгласил он, "поднять руки над головой и сомкнуть ладони". Зрители сделали, как им велели, а бард достал из кармана верёвочку, привязал ключик к одному её концу и принялся его раскачивать как маятник. "А теперь", сказал он, когда основное освещение погасло, только один прожектор освещал качающийся ключ. "Прошу всех внимательно смотреть на ключик". Он качается влево-вправо, влево-вправо, влево. Голос его стал тихим и вкрадчивым, проектор почти совсем погас. "Я это уже видел", шепнула, смехаясь мистер Браун. "Сем поглядеть, что будет, когда зажгут свет. Обязательно найдётся какой-нибудь простафель, который не сможет расцепить ладони". "Мамочки!" Васк кликнула Джуди, когда внезапно зажгли свет и зрители опустили ладони. Смотрите, кто оказался этим простафилей. Лично я очень удивлена, заметила миссис Бёрд. Спросите меня, такс-корюш, Паддингтон бы загипнотизировал Бари Барда, чем наоборот. Вы разве не видели, какие наш мишка бросал на него суровые взгляды? Зрители притихнув следили, как Паддингтон пыхтя пытается растопить сомкнутой лапы. Бари Бард, похоже, и сам удивился успеху своего гипноза. Спокойно, медведь, воскликнул он. Сейчас я тебя рассыплю. Сказав это, он встал перед Паддингтоном и принялся делать какие-то судорожные пассы, прищёлкивая при этом пальцами. Зрители затихли совсем. Паддингтон всё отчаянно дёргал передними лапами, и, судя по всему, лихорадочные усилия Бори Барда его вызволить ни к чему не приводили. Через несколько минут Бори Бард просто увёл Паддингтона за стену, а сам вернулся обратно. Прошу прощения. Презнёсон громкой было видно, какая красная у него физиономия. Ённа Медведь до сих пор находится под воздействием гипноза. Будем надеяться, что постепенно он придёт в норму. Бари Барт попытался без особого энтузиазма продолжить представление, но зрители по большей части реагировали довольно вяло. Как отреагировали Брауны, понятно, они поспешили за кулисы отыскивать Паддингтона. Куда, скажите на милость, он запропастился? Не доумевал мистер Браун. Они обыскали все окрестности и никого не нашли. Вряд ли он ушёл далеко, рассуждала миссис Браун. Куда ушёл лапами-то над головой? Может, он вернулся в свою каюту? предположил один из стюардов, который помогал в поисках. Он провёл их по коридору и открыл дверь в самом конце. Нет, сказал он. Ни единой мышки, не говоря уж о мышке. Всё равно, сказал мистер Браун. Подождём, как тут немного. Рано или поздно он обязательно появится. Мистер Браун пытался сохранять жизнерадостный тон, но минута уползала за минутой, и ожидание затягивалось. Даже ему стало не по себе. "Да ведь не думаете?" неуверенно сказала миссис Браун через некоторое время. "Ну, а то есть, он ведь не мог упасть забортый или что-нибудь в этом роде. Если упал, лапу у него задраный верх", подхватила Джуди. Плохо вы знаете Паддингтона, поспешно оборвал их мистер Браун. Этот, если куда и упадёт, то в кадушку с тестом в пекарне. Он стал ещё раз посмотрел на часы. Я всё-таки думаю, нам пора действовать. Вот только ума не приложу, с чего начать. Миссис Бёрд решительно взялась за зонтик. Зато я знаю, сказала она непреклонным голосом. С капитана. И с этими словами она зашагала по коридору. оставив остальных волноваться ещё сильнее, если только это было возможно. Миссис Бёрд подчёрзывала очень строго с Паддингтоном, однако, когда речь заходила о его благополучии, она не останавливалась ни перед чем, и как вскоре стало понятно из суеты по всему теплоходу, она добилась того, чего хотела. Матросы забегали по всем палубам, где-то глубоко в трюме колокол начал отзванивать тревогу, а вскоре после этого, издав несколько громких гудков, Огромный лайнер начал сбавлять скорость. Вот это да, прозвёлся Джонатан, когда с обоих бортов донеслось громкое металлическое звяканье. Мы, похоже, становимся на якорь. Капитан Карени поднял голову и посмотрел на стоявшую перед ним компанию. Дело было на следующее утро, и не только Браунов, но и довольно многих членов команды вызвали в капитанскую каюту, чтобы разобраться, что ж такое случилось накануне. Говорит, вот этот ённый медведь виновник всех вчерашних неприятностей, спросил капитан глядя на Паддингтона. Сказать по существу так, никакой его вины в этом нет, своевременно вступился старший механик. Если бы они стали кричать медведь за бортом, а не человек за бортом, я бы сразу во всём разобрался, потому что он всё это время был внизу, у меня в мастерской, я раслеплял ему лапы. Я вот чего не понимаю, Паддингтон, Клянился мистер Браун, что действительно сам не мог их разъединить. Это специальный клей, которым я приклеивал свою манишку, во всём виноват мистер Браун, пояснил Паддингтон. Просто немного этого клея случайно осталось на лапах. И поэтому сам кнут-то он их самоконал, а размокнуть уже не смог, добавил Бари Барт, который выглядел куда жизнерадостнее, чем накануне. Должен признаться, я не нашу шутку перепугался. Это такой же клей, как в моём плотницком наборе, папа, догадался Джонатан. Новое изобретение, он клеит только если нанести сразу на обе стороны. Моё оказалось сразу на обеих сторонах, то есть лапах, подтвердил Паддингтон. Поэтому и хлопать было неудобно. Магуче штука, добавил главный механик. Уж если пристало, то пристало. Я вашего мишку едва отклеил. Надеюсь, вы понимаете. сказал капитан. Что вынулили меня вчера дать приказ стоп машинам. Стоп машина? заинтересовался Паддингтон. Странно. Я не видел на теплоходе ни одной машины. Он не про ту, Паддингтон, сказала Джуди. Никаких машин тут нет. Капитан хочет сказать, что ему пришлось остановить судно, потому что он решил, что ты свалился за борт. Я на этой линии с малолетства, буркнул капитан. И ни разу ещё не терял в море ни одного пассажира, не говоря уже о медведя. "Так и на этот раз не потеряли, верно?" спросила Джуди. Капитан подумал. "Вы, конечно же, правы, барышня", согласился он наконец. "Только я должен буду сделать соответствующую запись в судовом журнале. А она выглядит так, как некрасиво, придётся очень долго оправдываться". А, собен, если учесть, что тот же самый Медведь победил в судовом конкурсе, потому что мы вчера прошли расстояние гораздо меньше, чем предполагалось. Что? воскликнул Пазиннгтон, не веря своим ушам. Я победил в судовом конкурсе! 50 фунтов и 75 пенсов, доложил старший помощник, протягивая ему большой конверт. Пересчитать на всякий случай всё ли здесь. Поздравляю, Медведь. сказал капитан, пожимая Паддингтону свободную лапу. "Только учти", добавил он строго. "Ещё раз выйдешь в море на моём судне, больше так не поступай, а то у меня возникнут всякие подозрения и придётся заковать тебя в кандалы". Паддингтон при этих словах явно встревожился. "Я, наверное, теперь не скоро поплыву в Перу", сообщил он поспешно. Капитан широко улыбнулся. В таком случае, сказал он, глядя на хронометр. А сколько мы уже почти в Англии. Я хочу пригласить вас позавтракать за моим столом. Когда ещё такой случай представится? Я считаю, Паддингтон, что тебе кropно повезло, сказала миссис Браун, когда все они шли по длинному коридору. Далеко не каждому медведю выпадает честь получить приглашение за капитанский стол. Капитан, который уже почти что вошёл в ресторан, приостановился. Если призадуматься, сказал он, то далеко не каждому капитану выпадает честь пригласить на завтрак медведя, особенно медведя только что победившего в судовом конкурсе.